и обобщение рискованное. Нам говорили об опасностях с Запада и Востока, где в унисон брецают оружием, по определению замполита гитлеровские недобитки и желтозубые манчежуры. Однажды я завянул вечером в Ленинскую комнату, где перед нашим ротным ползал по огромной карте Европы полковой художник Саша Чурсим. Ротный учился заочно и делал курсовую работу. Саша нарисовал красную стрелу через континент и, не поднимаясь, с щетверенек спросил, «На Брюссель сколько, товарищ майор?» Ротный прищурился и, махнув рукой, сказал, «Пиши, чурсин, полторы мегатонны». Какая-то ненастоящая была у нас империя. Я пробовал искать настоящую в книжках, однако там попадалось, «Но мы еще дойдем до ганга», Но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя. Задорно и нелепица одаренных бестолковых юношей. Была еще империя Бродского, хаотичная, яролаж переросся в бардак, распадающаяся, унылая, непохожая на Рим и Британию. Такую не воспоет Вергилий, такая не вдохновит Киплинга. Попытки акции имперского свойства происходили на глазах,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 В книге много страшного, иногда невыносимо. Однако кошмары войны, всюду питающий садизм, взрезанные животы, выколотые глаза, коллекции засушенных кушей не несут специфики. На войне ужасен человек, вне национальной или государственной принадлежности. Специфика в уникальном образе завоевателя. Рожок патронов за косметический набор, тушь, пудра, тени для любимой девушки.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 потому что у нас нет ничего, ничего, кроме империи, которую никак не обнаружить. Наши мальчики умирали за три рубля в месяц. Это бремя белого человека? В Чечне платили больше. За полтора месяца крови, грязи и страха можно было заработать на кожаную куртку. Таких завоевателей не бывало.